Дом лежал две недели, и было ему очень худо. И вот однажды ночью он начал слабеть, и слабел очень быстро. Ему становилось хуже и хуже. Он был без памяти, да все бредил, бредил, и с головой выдал наш заговор. Но тетя Поля себя не помнила от горя и совсем его не слушала, а только сидела над ним и целовала его, и плакала, и смачивала ему лицо влажной тряпочкой, и говорила, что «не вынесет, кле он умрет» и как она его любит и жить без него не может, и что без него станет пусто и одиноко. Она называла Тома всякими ласковыми словами, что приходили в голову, и просила, чтобы он посмотрел на нее и сказал, что узнает, а Том не мог. А когда он стал шарить вокруг себя рукой и наткнулся на тетю Полли и погладил ее по щеке и сказал, «Это ты, старина Гек!» А она стала сама не своя от горя и так плакала и причитала, что я не выдержал и отвернулся. А утром пришел доктор, посмотрел на Тома и говорит тихо так, ласково, что Господь не делает, все к лучшему, мы не должны роптать. А тетя Полли, нет, не могу дальше рассказывать, на нее смотреть было больно до слез. Доктор подал знак, и вошел священник, и начал молиться. А мы все стояли молча у кровати и ждали, а тетя Полли плакала. Потом лежал тихо тихо с закрытыми глазами потом открыл глаза но казалось ничего вокруг не видел просто взгляд блуждал по сторонам а потом остановился на мне и тут один глаз закрылся а второй как начал жмуриться щуриться дергаться и вот наконец у тома получилось он подмигнул хоть и совсем криво я бегом к ведру с холодной водой говорю держите его а сам подношу тому кружку к губам Том начал пить жадно-жадно. Первый раз за весь день и всю ночь удалось его напоить как следует. Доктор сказал, «Бедный мальчик, теперь давайте ему все, что он захочет. Ему уже ничего не повредит». А вышло по-другому. Вода спасла ему жизнь. С той самой минуты Том начал выздоравливать и через пять дней уже мог сидеть, а еще через пять ходил по комнате. Тетя Полли так радовалась и благодарила судьбу, что даже сказала мне по секрету, хорошо бы Том сейчас напроказничал, она бы его простила. А еще сказала, что не знала раньше, как он ей дорог, и поняла по-настоящему только сейчас, когда чуть не потеряла его. А еще, что все к лучшему, что она получила хороший урок и теперь будет с Томом поласковей, что бы он не натворил. И еще сказала, что, знаем и как тяжело терять дорогого человека, то ни единым словом не обижали бы наших близких.